Захлопнув перед носом облапошенного скульптора дверь, злыдень невмеручий довольно потёр руки. Он, как и положено простому скромному олигарху, был очень экономный. И 20 золотых за ныканного генерала Микеланджело грели его бессмертную душу. "Будем делать из вас древность, мадам", порадовал он статую. "Да где у нас тут инструменты?" Подхватив с пола молоток, Кощей начал отсекать от древнегреческой богини всё лишнее. Щит отлетел с третьего удара прямо на его любимую мозоль на правой ноге. Выпавший из рук молоток финишировал на левой. Причём именно в тот момент, когда подвывающий от боли Кощей решил на ней попрыгать. Удержать в такой ситуации равновесие очень трудно. а потому бессмертный принял единственно правильное решение прицепиться в стадо. Чем тон -то ей понравился. Я на рухнула вниз, придавив бессмертное тело к полу. Скромный олигарх долго выбирался из-под любябильной богини на все лады, склоняя недоделанную богему, за которой всё приходится доделывать. Ещё больше времени ушло, на подъём того, что осталось от статуи. Осталось довольно много: голова, ноги и то, что находилось между ними. Не хватало только рук. Хм, задумался задохлик невмеручий. Что-то в этом есть. Кощей почесал резцом затылок, затем им же подскоблил неровный край излома, хмыкнул. И на что-то решившись, быстренько замял осколки в угол, прикрыв их простынёй, он понёсся за клиентом. Скромный олигарх, как, вероятно, уже заметил читатель, всё делал очень шустро, словно кто-то моторчик ему в одно место вставил, включил, а выключить забыл. Когда он вновь появился в мастерской, нетерпеливо прыгая вокруг клиента, На лбу его уже намечалась довольно приличная шишка. Четыре идентификации за день давали о себе знать. А, смотрите, вот оно бессмертное творение Сканоса. Граф не спеша подошёл к статуе и навёл оптический прицел Ларнета на её бюст. Шедевр, благоговейно вздохнул он. шёл стояцаро каммашчара вашему микеланджело да невадалеко халтурщик немедленно согласился кащей на воистинный ценитель а где автограф он утрачен скорбно поветил голову истинный ценитель столько веков прошло хотя я точно знаю что он лично вот этим резцом на божественной ладошке расписался. Берримор задумчиво посмотрел на резец, которым потрясал скромный Лгарх. Он трудновато будет доказать, что это работа Сканоса, его шедевр и древность. А ты её прикапай где-нибудь, азартно предложил Кощей, нетерпеливо подпрыгивая на месте. А потом в присутствии свидетелей откопай Скажи, что археологию влёкся? Гениально. Прошуптал восхищённый граф. Где-нибудь в районе Крита? Нет, нужно поближе к местам, где он творил. Остров Милос. О, Венера Милосская. Я добрел кощей. Звучит. Я вас должен, комисье, расплылся Берремар. Хм, и что, что вы? замогал руками скромный олигарх. Какая безделица. Дверь в мастерскую содрогнулась от деликатного стука. На пороге появился слегка покачивающийся, затянутый в чёрный кожаный фрак здоровенный мужик, столь разбойного вида, что граф даже не понял, как ощутился за спиной хозяина. Судя по всему, Вошедший был слегка пьян. Найдя мой дворянский по совместительству мажордом, успокоил его Кощей. "Ну, чего тебе?" тут это, дыхнув крутым перегаром, сообщил дворянский. "Малява пришла. С кем я работаю?" схватился за голову бессмертный злодей. «Ну, "Сколько раз объяснять?" Вошёл, шаркнул ножкой почтительно: "Почта, сер. Понял?" А тот поскрёб склокоченную бороду: "Дворецкий, он же мажордом". "Шалван, дурак!" сплюнул раззадоминый кощей. "Детинушка, неуклюже развернулся и пошёл вон". "Ну, по рукам?" обратился бессмертный к гостю. "По рукам". С формальностями покончили быстро, оперативно проведя товарно-денежный обмен, хозяин и гость сделали друг другу ручкой, и кортеж графа направился в сторону туманного Альбиона. Кощей лично отволок сундуки в сокровищницу. Эту операцию он не доверял никому. Сундучки были тяжёлыми, А потому до своего кабинета он доплёлся изрядным взмыленным, усталым, но очень довольным. Достав из секретера Графинчик элитного французского вина, бессмертный накапал себе чуть-чуть на донышко миниатюрной рюмки величиной с напёрсток, решив, что такую изиметельную сделку просто необходимо как следует обмыть. Эх, гулять так да гулять, лихо заявил Кощей, поднося рюмку карту. В этот момент распахнулась дверь, да с таким грохотом, что литное французское пошло не в то горло. Внутри кабинета подмучительный кашель, поперхнувшееся хозяина рухнул уже не слегка, а просто напросто мертвецки пьяный дворецкий. Вой, disaster. Парадовал он скромного олигарха изысканными манерами. Если учесть, что эту фразу мажордом умудрился произнести, уткнувшись носом в толстый персидский ковёр, прогресс был на лицо. Встречать кто за тебя будет? Звёздно сбленивший ощей. вытирая выступившие от кашля слёзы на глазах настучали уже гады зашевелился на полу чем-то очень расстроенный мажордом во выдернул он из-за отворота камзола пачку смятых бумаг на каждом шегу закладывать сволочи но гроб не моя работа дворянский поднатужился И встал на четвереньки. И не я спёр, хошь перекрещись, мне надо сарафансов в сторону кощей верю. Успокоенный слуга облегчённо ргнул и позволил себе расслабиться, вновь перейдя в горизонтальное положение. И тут до Кощее дошло, какой гроб прошёптал бесмёртный злодей Багровея. Какой гроб, зарал он, выкатив глаза. Невестимо какой, промычал дворецкий. Хрустальный. Какой? Ох, гроб, хрём. Кщей коршуном ринулся на слову. Скатина! завизжал он. Пытаясь отхлестать мажора дома по щекам, но сигихкем, что одутловатые щёки дворяцкого скрывал пушистый ковёр, удары приходились на затылок. Сообразив, что с этой стороны они не достигают цели, Кощей попытался перекатить его на спину, но силённых перевернуть такую тушу не хватило. Сердито погнув нерадивого слугу, Безмерный гигантским усилием воли заставил себя успокоиться. Из грёб рассыпанную по ковру почту в охапку вывалил её на стол, одним махом, не прибегая к помощи ёрмки, осушил графинчик отличного французского вина, ещё раз мрачно посмотрел на слугу и шарахнул по нему заклинанием экстренного похмелья. Оу! схватился за голову дворецкий Я тебя от такого срока отмазал из самих соловков вытащил не стыдно вот и верну обратно в муромский леща чтобы с тобой там соответствующие органы разобрались Не надо простонал соловей разбойник с трудом принимая вертикальное положение Я тебе ещё не такое устрою. Посолил Кощей, приступай к изучению корреспонденции.